«Сегодня вечером и начнем, подумал Давид, отправляясь на сон грядущий, чтобы в конец не разволноваться на небольшую прогулку. С Божьей помощью утро будет вечером мудренее, по крайней мере пройдет пульсирующая головная боль, что начала изводить его уже с вечера. Глава 32. Эта тема закрыта. Гент решил повременить с недельку, прежде чем обсудить с Терри Сойером возможность его отъезда из Риверхавена. Но получилось так, что случай первым начать разговор Генту так и не подвернулся, поскольку ни с того ни с сего к нему подошел и выложил все, что хотел сам Сойер. В пятницу утром, до открытия мастерской, Сойер прошел в заднюю комнату, где Гент смешивал краски. «Капитан!» Обратился он к хозяину, встал в нескольких шагах от него и заложив руки за спину. — Вы не могли бы уделить мне пару минут? Гент обернулся на голос Сойера и, посмотрев ему в глаза, прикрыл банку с красками. — Можно, а чего же нет? — ответил он, поняв, что сейчас произойдет. И, будучи в этом едва ли не уверен, испытал удовлетворение, что дождался этого момента. Дело в том, что Гент тянул с разговором в надежде на то, что со своей щекотливой темой Сойер обратится к нему первым. Молодой человек что-то мямлил, приминаясь с ноги на ногу, прежде чем добрался до сути. Я поговорил с Элли, сказал он, не глядя Генту в глаза, и мы решили, что мне надо, причем без всяких отлагательств, тронуться в путь. В Индиан. Гент витер кисточку и положил ее на стол. «Вот как? Ты переговорил с Элли, и вы вдвоем решили?» «Да, сэр, по некоторым причинам это решение представляется нам разумным». Гент стоял и вопросительно смотрел на Сойера, пока тот, наконец, не глянул ему в лицо. «Почему это? Интересно. Сэр, почему ты считаешь, что тебе именно сейчас лучше тронуться в путь, а не подождать?» Ну, в общем, зима на носу, и пока не похолодает, надо подыскать семье жилье. На первых порах нас устроит просто крыша над головой. Мой дядя Норман говорит, что зимы в Индиане бывают суровыми. Такие же зимы бывают в угае парень, и ты собираешься оставить здесь жену с ребенком? Гент слышал, что голос его звучит резко и отрывисто, но, по правде говоря, любезничать с юным Сойером ему не хотелось. Соер опустил голову. «Понимаю, но Элли и Ноемини Фей лучше оставаться здесь пока». «Итак, когда ты планируешься тронуть путь?» «Сэр, если вы обойдетесь без меня, то я хотел бы отправиться в путь через пару дней». Чем скорее я уеду, тем скорее разберусь совсем на месте, а потом вернусь за Элли с ребенком до начала самой суровой части зимы. А не прав ли парень по существу? Не будет ли глупостью чего-то ждать и трогаться в рискованную поездку в непогоду? Ну, постойка, не уезжай, по крайней мере, до тех пор, пока не вернется Гедеон. Ты же сам видишь мне трудно, в мастерской без помощника. У парня хватило порядочности изобразить сожаление. «Да, я понимаю, сэр, и сожалею, можете в этом не сомневаться. Вы нам так помогли, и мне не хочется вас бросать в затруднительном положении. Однако, капитан, в моем положении нет лучшего способа поддержать мою семью. И если вы думаете, что я бросаю жену и дочь в надежде, что о них позаботятся другие люди», поторопился добавить он, «то это не так. Мы с Элли дрожали над каждым центом и скопили немного средств, да еще получили свое жалование до сегодня. Так что какое-то время мы протянем. Как только я доберусь до места, дядя обещает мне помочь. И я буду отсылать на содержание Элли и ребенка достаточно денег, пока не приеду за ними. Гент отмахнулся от этих слов». «Да не о том я беспокоюсь, не о материальном содержании твоей семьи», — с досадой заметил он. «Я не специалист в семейной жизни, но мне кажется, молодой матери с ребенком придется, ой, как туго в чужом городе одной без мужа. А если какое срочное дело, парень? Что если кто-то из твоих заболеет или, не дай бог, с ними приключится несчастье, а ты в это время пребываешь в другом штате? Ты над этим хотя бы подумал, а?» Сойер рассердился. «Как же так, капитан? Я понимаю, что Элли будет нелегко и знаю, что в жизни бывает всякое, но я все же полагаю, что для них будет лучше обождать меня здесь, а не ехать со мной прямо сейчас». «Да ты не понимаешь сути дела, друг!» — воскликнул Гент, но тотчас пожалел об этих словах. Они прозвучали как вызов. Его не оправдывает и благое желание показать Сойеру обе стороны медали. От его действий может пострадать не только он. «Неужели тебе надо отправляться в Индиану прямо сейчас? Неужели нельзя обождать?» Ясно парня агент оскорбил. Лицо Сойера повагровело, подвороток затрясся от сдерживаемых рыданий. «Полагаю, я уже все вам объяснил, сэр. Если мы станем пережидать здесь ненастную пару, значит, мы останемся здесь еще на пять месяцев и даже дольше» а мы хотим избавиться от необходимости мириться с нашей участью, капитан. Он хотел избавиться от нужды мириться с собственной участью. Это возможно и так, но Гент не был уж так уверен в том, что Элли Сойер не решила немного задержать мужа возле себя. Будучи твердо уверен в том, что не следует попусту тратить время с Сойером, Гент поспешно закруглит беседу, ибо... С последними словами лицо Сойера выразило твердокаменное упрямство. «Ну что ж, поступай, как знаешь», — сказал Гент и пожал плечами. «Расчет получишь в конце дня». Лицо у Сойера тотчас прояснилось. «Неужели, сэр, мое решение вас действительно устраивает?» «Этот парень меня бесит», — подумал Гент. «Пора кончать болтовню, иначе верну что-нибудь такое, а почем, а потом буду сожалеть». Если ты имеешь в виду, что меня устраивает то, что ты говоришь со своей семьей, тогда нет, твое решение меня не устраивает. Однако, как отец семейства, ты обязан поступать так, как считаешь нужным. Ведь мои доводы, какими бы разумными они ни были, твоей решимости не сокрушат. А теперь нам обоим надо приступать к работе». Гент повернулся и больше ничего не сказал, направился в мастерскую. Все пошло не так, как он предполагал. Изначально его расчет заключался в том, чтобы попробовать переубедить Сойера, показать ему, что он оставляет молодую жену с ребенком в весьма непростом положении. Гент рассчитывал поговорить с молодым человеком по душам в надежде, что тот образумится и передумает. Очевидно, Элли Сойер была на удивление откровенна, когда говорила доктору Себастьяну о муже и его охоте к перемене мест, о том, что не любит он подолгу оставаться на одном месте и желает покинуть Риверхаген, чтобы как можно скорее оказаться в Индиане. Однако Гент рассчитывал и, как показало время, совершенно необоснованно, что сумеет уговорить Сойера обождать, и тот в конечном счете, поставит удовлетворение потребностей жены и ребенка выше своих. С горечью Гент убедился в том, что парень совершает глупость в полной уверенности в том, что поступает наилучшим образом. Может, так и есть на самом деле, и любой на его месте поступил бы так же». Кто я такой, чтобы осуждать ближнего за уверенность в том, что он все делает наилучшим образом и в интересах своей жены и ребенка? В конце концов, его собственный опыт по этой части не представляет собой ничего особенного, или, точнее сказать, подобного опыта у него никогда не было. Спустя два дня после того, как Терри Сойер покинул город, Гент нехотя отправился навестить миссис Сойер нехотя, поскольку не знал, что ей говорить и что вообще со всем этим делать. Если он и в самом деле ожидал увидеть чуть не плачущую миссис Элли Сойер, то он сильно ошибся. Молодая женщина пригласила его в дом с улыбкой, правда, как ему показалось, несколько принужденной, но слез в ее глазах не было. Обмениваясь обычными приветствиями с Гентом, она держала малышку, прижав ее к плечу, и непрерывно поглаживала по спинке. Она пригласила гостя сесть, но агент отказался, все еще чувствуя себя неловко из-за причины своего прихода. «Мне надо вернуться в мастерскую», — сказал он как бы в оправдание. «Я заглянул только узнать, как вы поживаете». Миссис Элли потюрла щекой о носик малышки и подошла поближе к окну. «Терри оставил вас одного без помощника, поверьте!» — Нам не хотелось вас огорчать, капитан. Гент отмахнулся от извинений. — Для меня это вовсе не затруднение, миссис Сойер. — Элли, — вставила, — прошу вас. — Все равно, — сказал он, — если начнется запарка, я повешу табличку закрыто и пойду прогуляться, развеяться. Люди подождут, здешний народ по большей части терпелив. Все, кого я встретила в риверхамене так ко мне добры, заметила она, что я могла бы жить здесь сколько понадобится, но Терри хочется одного — жить поблизости от дяди и копаться в своей земле. Почти детское очарование миссис Элли Сойер вновь поразило Гента. Она стояла с малышкой у окна в лучах вечернего солнца. Ее светлые волосы опивали золотом. Она вполне могла сойти за школьницу, разумеется, если не брать в расчет младенца на руках. Последнее обстоятельство напоминало Генту о цели его появления в доме Сойеров. «Миссис Сойер, Элли!» — напомнила она Генту. Гент улыбнулся. «Элли, я хотел удостовериться, что у вас с малышкой все хорошо, и сказать, в случае какой нужды или сложных обстоятельств, сразу дайте мне знать». В ответ она улыбнулась Генту, продолжая ласкать, попискивающую на ее плече, как котенок, крошечную на имени Фей. «Огромное спасибо, капитан, вы очень к нам добры, но мы не пропадем, ведь буквально сегодня утром миссис Хейнинг сделала нам выгодное предложение. Неужели?» «Как вам хорошо известно, здесь у нее дел непроворот что с уборкой комнат, что с рестораном». Ген кивнул. «Я буду помогать ей на кухне и, может быть, прислуживать за столами, когда ей будет не хватать рук». За это она положила мне небольшое жалование и, главное, бесплатный пансион. «Ну, это хорошо, действительно хорошо для вас обеих. Помощницу до вас Мара Бетт искала несколько месяцев, да так и не нашла». Что еще хорошо, Фей будет всегда со мной. Миссис хенинг говорит, что уже подыскала ей уютное местечко за кухней. Так что малышка будет рядом со мной все время, пока я на работе. Как все чудесно складывается. Разумеется, Элли, вам понравится работать с Марой Бет. Она прекрасная женщина, и она вас в обиду не даст. О, я знаю, что так и будет. Мара Бет безуматная минифей Она просто не нарадуется моей малышке. Какая жалость, что у нее нет своих деток. От себя могу добавить, что Марабет делает это ради вас обеих. Теперь я должен идти, но не забывайте, что я вам сказал. Если будете в чем-то нуждаться, просто пошлите мне записочку. Спасибо вам, капитан. Надеюсь, что мы не доставим вам хлопот и вы к нам еще не раз заглянете. И еще надеюсь, что отъезд Терри не поставил вас в безвыходное положение». Направившись к двери, Гент на прощание помахал им рукой. «Все образуется, вот увидите. Скоро вернутся Аса и Гедеон, и тогда, надеюсь, у меня будет целая толпа помощников». Гент оставил гостевой дом, и впервые за последнее время у него на душе стало легче. Элли Сойер не выходила у него с головы с тех пор, как ее муж Терри покинул город. Гент все размышлял и тревожился. Как ей помочь, не оскорбляя ее гордости и не нарушая правил приличия? А вышло так, что Мара Бетт Хейнинг позаботилась обо всем так, как ему и не снилось. Теперь с помощью Мары Бетт миссис Элли Сойер может стать женщиной в значительной степени самостоятельной. Разумеется, он сам тоже не оставит ее с ребенком. Нет сомнений в том, что, будучи молодой женой и матерью, она временами, пока за ней не вернется муж, будет страдать от одиночества, хотя большая загруженность не позволит ей долго предаваться переживаниям. Ну, наконец, хотя бы эта тема закрыта. Эх, справится бы так жить толково и с другими делами, что по-прежнему тяжким временем лежат на его совести. На этой ноте Гент напомнил себе о необходимости не принимать ни этого дела, ни какого другого, как само собой разумеющегося. На своем опыте он знал, что как раз в то время, когда дела внешние идут удивительно удачно, нередко приходится ожидать подвоха, когда все вдруг меняется и идёт вовсе не в том направлении, куда следовало бы. Гент вздохнул, искренне надеясь, что эти рассуждения не касаются нынешнего положения дел. Глава 33. Домой, домой. Ночное небо было затянуто свинцовыми тучами. Сырой и холодный воздух пропитывался древесным дымом всякий раз, когда путешественники проходили мимо случайной фермы. Благополучно передал всех пассажиров за исключением воинственного Михея, который в одиночку отправился в бега, когда остальные невольники продолжали скрываться в чаще, очередным проводником в Кантоне Аса и Гедеон повернули домой. «Ну как, Аса, думаете, доберемся вовремя?» Поведя бровями, Аса повернулся и взглянул на напарника. «Ты всегда такой нетерпеливый, юный Гедеон?» Когда мама выходит замуж, а я так далеко от дома и всего родного, то так и есть. Но больше никогда. Асу согласно кивнул. Свадьба, полагаю, причина серьезная. Разве я не говорил тебе, что мы поспеем как раз к свадьбе? Говорили, говорили, но это было до того, как мы покинули Кантон. Так вот, мы на пути в Риверхавен. Но я что-то сомневаюсь, что мы успеем к свадьбе с нашей топрытью. Аса покачал головой. «Вот никогда не держал тебя за вечно беспокоящегося человека!» Несколько минут оба провели в молчании, пока у Гедеона не родилась новая мысль. «Я, конечно, не думаю, что вы позволяете мне распрячь коня и остаток пути проделать верхом, а ведь так я попал бы домой два раза быстрее. По-моему, это неплохая мысль». Аса, казалось, задумался над этим предложением, однако ненадолго. Еще раз покачав головой, он сказал, «Не позволю. Узнай об этом, капитан, его придется связать. Я ведь отвечаю за тебя, сынок». «Никто не отвечает за меня, кроме меня самого», — отрезал Гидеон. «Я не ребенок». Аса почесал голову. «Я сбылся со счета, сколько раз за всю дорогу ты мне об этом напоминал». Вздохнул Аса, добавил, «Я уже уразумел, что ты не ребенок. Но ты впервые работаешь с пассажирами. Теперь поправь меня, если я ошибаюсь. Но у меня есть подозрение, что ты никогда не выезжал за пределы Риверхавена, по крайней мере, достаточно далеко. Однажды я побывал в Колумбусе. В Галагрта у пару раз нервно дернулся. Ладно уж, по крайней мере, не врешь. Найти дорогу для меня проще простого. Я мог бы взять ту карту, которую вы от меня прячете». Ведь теперь она вам не нужна. Когда Аса ничего не ответил, Гедеон настойчиво повторил. — Я хороший наездник, в седле с тех пор, как научился ходить. Аса бросил на него скептический взгляд. — Ну ладно, простите, я был тогда чуть старше. — Давайте, Аса, это он у вас не похожий. Зачем вам две лошади на пустой фургон? Аса снова промолчал, и тогда Гидеон попробовал еще раз. «Все, что мне нужно, это карта и лошадь. Все будет хорошо!» Как не пытался Гедеон убедить Асу, было ясно. Аса явно не одобряет его идею. За всю дорогу Гедеон не раз убеждался в том, что если Аса твердо решил довести какое-то дело до конца, то и пытаться не стоит его отговорить. Однако Гедеон сдаваться не собирался. Он даст Асе время подумать, может, По зрелом размышлении он сам решит в пользу своего напарника. Гидеон уже начал было клевать носом, когда двое всадников, проломившись сквозь густой кустарник и перебугав лошадей, преградили им путь. Проснувшись от внезапной остановки фургона и от дикого ржания лошадей, Гидеон воскликнул «Ой, ой, ой, что это?» «Не знаю», — сказал Аса, понизив голос, — «но мне все это не нравится». «Слава Богу, мы уже передали своих пассажиров. Все же будь начеку». Позади глухо заворчал маг, но Аса его успокоил. «Аса, смотри!» Позади всадников по земле волочился человек, привязанный к одной из лошадей. Его руки и ноги были закованы в кандалы. На шее что-то поблескивало. Это был железный ошейник. Изодранная площадь сорочка мужчины была вся в пятнах крови. «Это Михей!» — хриплым голосом воскликнул Гидеон. — Я пытался его предостеречь. Я советовал ему оставаться с людьми. Увы, поговорить друг с другом им не удастся. Всадники остановили лошадей и стали ждать. Гидеон и Аса приблизились к ним и тоже остановили фургон. Маг поднялся в полный рост, навострив уши, застучал по кориту хвостом. Его сдержанное ворчание в низком регистре стало угрожающим. Гидеон пошарил рукой и взял собаку за ошейник. — Фу, маг, фу! — подал он команду. Когда фургон остановился, беглый раб, а это и в самом деле был Михей, повернул в их сторону, лицо и оно запылало от радости. Но, видимо, от подавляемого с огромным трудом негодования и гнева его била нервная дрожь. Гедеон тоже приметил в его глазах плохо скрываемый страх. «Эту парочку я видел прежде», — сказал едва слышно Аса. «Ну, да будь, что будет». Оба всадника были по уши в грязи. Один дюжий со спутанной бородой и кулаками с тыкву, держал дробовик со взведенным курком. Другой с фонарем в руках был тощий и седовласый. Узкое лицо с бегающими глазками — Кусматые жирные волосы торчат в разные стороны, выбиваясь из-под широкополой пыльной шляпы. Весь его вид свидетельствовал о подлом характере. Про себя Гедеон отметил, что видимое отсутствие оружия не обязательно означает, что у человека его нет. Нечто в глазах этих людей предупреждало с такими парнями «держи ухо востро». Времени ужасаться не оставалось хотя, оказавшись перед садниками, Аса тотчас ощутил холодок той неоспоримой реальности, которая заставляет людей замирать. Да, эти люди могут принести ему и Гедеону много бед. Однажды, года три назад, в окрестностях уреч Свилла ему удалось ускользнуть от этих охотников. Они с капитаном ехали тогда верхом, за ними тоже верхом поспешал беглый раб на пару сыном. В тот раз Капитан заблаговременно заметил охотников, и ему с подопечными удалось свернуть с дороги и скрыться в чаще, чтобы переждать опасность. Эти двое как раз и были теми охотниками за беглыми рабами. Аса ничуть в этом не сомневался. Капитан еще называл их работорговцами. Они отлавливали всех темнокожих, в том числе и выкупленных из рабства, С выправленными по форме бумагами, как у него самого, а также женщин и детей любого возраста. Закон для них абсолютно ничего не значил. Не раздумывая, они хватали даже людей, которые до того всю жизнь были свободными, и доставляли их на ближайший аукцион. Да, это были злодеи, и встречи с ними следовало избегать любой ценой. Эти люди преградили путь Асе и Гедеону. Асе надо было как-то удержать возле себя парня, чтобы тот не совершил какой-нибудь глупости и не пострадал понапрасну, и в то же время он был обязан помочь опрометчивому Михею. Но как? Так — Так-так, ребятки, — сказал тощий, с длинными прядями седых волос, — и куда же вы держите путь? Хотя такое обращение и возмутило он Асу, он с почтением склонил голову и ответил, — Домой едем, уважаемый, туда, где живем. — И где же ваш дом? — Вон, с той стороны у речесвилла, уважаемый. — Тебя как зовут? Человек ткнул пальцем в направление Гидеона. — Меня? Юный Гидеон тотчас уловил, куда клонит аса. Они должны сделать свое дело, обязаны сделать. И надел личину простоватого молодца. Он так вошел в эту роль, что у него изменился даже голос. — Так ведь канави Гидеон меня зовут. — А вот он... Продолжил актерствовать он, указывая на Асу. «Он надсмотрщик моего папаши. Вот доставили часть отцовского урожая на продажу в канатан, а теперь обратно». Коренастый человек с дробовиком ослабился. «Ты когда-нибудь слышал, Херб, чтобы чернокожий ходил в надсмотрщиках?» «Да нет, Расти, никогда. Но Аса не раб, мистер», — заторопился Гидон, — «Аса — свободный человек!» «Свободный, говоришь?» — спросил тот, который носил кличку Расти. «А бумаги у тебя есть, мистер Свободный?» «Бумаги? О, конечно, уважаемый, конечно, есть!» «Ладно, тогда выходи с фургона и иди сюда!» Коренастый метнул на партнера многозначительный взгляд. На мгновение аса замер и сделал вид, что шарит по карманам в поисках документа, хотя прекрасно понимал, что охотников за людьми его бумаги в действительности не интересует. «Выходи, я сказал, и ты тоже!» Бородатый навел дробовик на асу, который, помахивая над головой бумагами, спустился с козел. Наблюдая краешком глаза за коренастым стробовиком, Гент также неторопливо спускался по ступенькам с козел. В тот миг, когда нога Гидеона коснулась земли, он сделал вид, что споткнулся, упал на колени, но тут же расплоскался по земле, да так, что хорошо еще, что не ударится лицом. Впрочем, Гидеон тут же встал, в каждой руке он держал по увесистому шершавому камню. Равонок к человеку с дробовиком, он с силой швырнул самый увесистый камень ему в голову и тотчас отшатнулся к коню, чтобы испугать животное. Коренастый, свободной рукой, охватившись за голову, взревел от боли. Его конь встал на дыбы и сбросил садника на землю так, что его дробовик отлетел в сторону. Затем конь ринулся на дорогу и, стуча по грунту под ховами, через минуту скрылся из виду. Между тем Аса, выйдя из-под прицела дробовика, проворно подобрал первый попавшийся камень и запустил им в коренастого, который мешком лежал на земле. Затем Гидеон увидел, как Аса рванулся за дробовиком, поднял его и прицелился в коренастого. Между тем тощий седовластый человек по кличке Херб соскользнул с лошади, выпрямился и повернул было